Думчивости берется за нижнюю ветку и подводит ее к лицу. — Нет, я так не считала, — поразмыслив, отвечает она. — Однако вспомните, каким ударом была для вас смерть матери. — Другим детям тоже случается терять мать, но не у всех же от этого отнимаются ноги. — Мой бедный Реми, ведь у вас были парализованы не ноги, а сознание, воля, память и вы спрятались в болезнь, в свой паралич. Прям хоть роман пиши. Да нет же. Просто ваш целитель, господин Безбожьен, все нам объяснил. И он говорит, что теперь вы очень быстро пойдете на поправку. Что ж, получается, что я еще не вполне поправился? Ну, почему же? Как видите... Вы уж почти в норме. Еще несколько сеансов, и вы сможете заниматься спортом, плавать и все, что угодно. Теперь все зависит от вас, от ваших усилий. Целитель сказал нам, если он любит жизнь, то я за него ручаюсь. Так он и сказал. — Сказать легко, — бормочет Реми. — А вы сами-то верите в его способности? — Ну, конечно, верю. — Да вот же доказательство. — А отец? Он хоть доволен? — Реми... Но почему вы всегда так нехорошо говорите о своем отце? Если бы вы его видели тогда, он до того разволновался, что даже не сумел как следует поблагодарить целителя. А нынче утром до того разволновался, что даже не зашел ко мне узнать, как мне спалось. А вы, Раймонда, вы ведь тоже? Но она останавливает его, закрыв ему рот надушенной ладонью. Замолчите, жеми, иначе вы наговорите глупости. Нам так велели... Мы должны были оставить вас одного. Необходимо было проверить. Да, но если б я знал... Ну и что? Что бы вы сделали? Может, остались бы лежать и дальше, лишь бы досадить нам? Вот, видите, Рами, какой вы. Опустив голову, он пинает ногой гальку. То один, то другой камешек. Краешком пальмового листа Раймонд дощекочет юноше ухо. Ну, улыбнитесь же, дружок. «Неужели вы не чувствуете себя счастливым?» «Да, конечно, я счастлив», — ворчит Реми. «Я счастлив, счастлив. Если без конца повторять, то на самом деле и станешь счастливым, так что ли?» «Да что ж с вами происходит, Реми?» Он отворачивает лицо, прячет Раймонды глаза. Он все-таки уже взрослый, ему не пристало плакать. «Вы поступаете дурно, Реми», — продолжает она. Я ведь всего-навсего пошла купить вам в подарок книгу. Вот, взгляните, чудеса, творимые волей. Здесь приводится масса любопытных фактов. Автор даже считает, что, концентрируя психическую энергию, можно воздействовать на людей, на животных и даже на предметы. Спасибо за подарок, благодарит Реми. Однако теперь всем этим забавам, наверное, настал конец. Отец, видимо, пожелает, чтобы я занялся серьезным делом. «Ну, ваш отец не настолько жесток. Я даже вам кое-что скажу, если вы, конечно, не выдадите меня. Обещаете?» «Да, разумеется. Хотя сразу могу сказать, что это меня не интересует. Ну, хорошо. Так вот, ваш отец собирается отправить вас в имение в мен Аллен. «Я смотрю, он держит вас в курсе всех своих дел?» Реми, мой мальчик». Вы говорите глупости. Они молча смотрят друг на друга. Реми вынимает платок, вытирает краешек скамьи и садится. Все вертят мною, как котят. С горечью произносит он. Никто даже не спросит, а хочу ли я уезжать из Парижа. И без конца какие-то заговоры за моей спиной, то с этим целителем завтра вы придумаете еще что-нибудь. А может, я хочу остаться здесь, понятно? Но если вы так все воспринимаете, и Раймонда делает движение, словно собирается уйти. — Раймонда! Раймонда, постойте! Подождите, пожалуйста, мне нехорошо. Я устал, помогите. С какой готовностью она повиновалась? Как сразу встревожился. Раймей тяжело поднимается, опираясь на ее руку. Голова немножко закружилась, шепчет он. — Ничего страшного, просто я еще не вполне окреп. А если я соглашусь ехать, вы... «Тоже поедете?» «Конечно, конечно, поеду. Реми вам не следовало так долго стоять. Он тихо смеется и отпускает руку Раймонда. Я просто разыграл вас. На самом деле я нисколько не устал. Не сердитесь».